Глава тринадцатая «Вон они!» — заорал радостный леший, когда мы, остановившись в указанном метяем месте, ждали нашу вторую группу. Из леса с громким треском, ломая кусты, сначала выехала наша навара, а за ней, доламывая те кустарники и деревья, что не сломал джип, выехал американец. Машины подъехали к нам и остановились. Из кузова Навары выпрыгнул кедр и побежал к нам. Мы в это время уже все стояли возле машин, и Митяй, увидев брата, побежал к нему. Встретившись, они крепко обнялись. «Живой, братишка!» — тиская Митяя в объятиях, кричал кедр. «Да живой я, живой, братка!» — отвечал ему тот. «Хватит меня сжимать уже, ребра трещат!» Наобнимавшись, они отпустили друг друга. Мы все терпеливо ждали окончания этой сцены. «Все — Все? — улыбнулся Апрель. — Целоваться больше не будете? — Не будем, — радостно ответил ему Кедр. Затем все познакомились с Митяем. — Тогда разбиваем лагерь, — тут же отдал команду Апрель. «Васи за хворостом. Машины в квадрат. Дежурная за приготовление пищи». «У нас рыба есть», — сказал я ему. «Кто почистит?» «Рыба?» — удивленно спросил Апрель. «Ага. Мы озеро нашли, там и наловили». «Наверняка еще и искупались», — засмеялся Крот. «Пока мы по кустам этим ломились». «Ну, не без этого», — развел я руки в стороны. «Митяй наловил нам рыбешки». — У меня еще мясо вяленое есть, — подал тот голос, — но оно в моей пещере. Все равно надо туда ехать на ночь. В долине я бы не рекомендовал оставаться на ночевку. Зверей тут слишком много, и каждая тварь считает себя здесь хозяином. — Значит, поедем в твою пещеру, — согласился с ним Апрель. — Тогда, может, вернемся к этому вашему озеру? Мы бы тоже искупались с удовольствием. — Далеко оттуда до твоего дома, Митяй? — Да нет, пару километров. Только машины придется возле гор оставить. Животные их не тронут, а сами мы в пещере переночуем. Вот почему я сразу не сообразил, что наши пацаны тоже искупаться захотят. Пришлось возвращаться. Обратно мы уже ехали гораздо быстрее по своим собственным следам. Озеро, конечно, впечатлило парней. Но больше всего их впечатлил второй такой мертвый червяк. — А наш меньше был, — разочарованно сказал лама, увидев лежащего в этом лесочке червяка. — Хватит любоваться, — крикнул ему зима. — Пошли плавать. — Рыбы вон, смотри, сколько. Народ, быстро раздевшись, побежал купаться. митей поговорим, — обратился я к нему, когда мы с Апрелем сидели на раскладных стульях около костра, на котором в котелках закипала вода для ухи. — Бери стул, садись рядом. Митяй вместе с Кедром, взяв по раскладному стулу, присели к нам. — Расскажи нам, — продолжил я, — все с самого начала. Мы будем вопросы по ходу задавать, так что не обижайся, если перебивать будем. Он немного собрался с мыслями и начал свой рассказ. «Выехали мы из нашего города после пропажи первой группы. Спокойно доехали до каньона, нашли переезд, про который первая группа говорила. Перед переездом на эту сторону искали следы их джипа. Не нашли. Но мы знали, что они встали на ночевку около него и потом пропали». Соответственно, мы поняли, что ночью на них напали звери, так как что дальше они не знали. Затем мы перебрались на эту сторону, вернее, джип наш в разведку отправили. Он-то и нашел оазис. Но не рискнули ехать в него на ночь. Решили остаться ночевать около переезда, предварительно его заминировав и установив кучу растяжек вокруг наших машин. Думали, что зверей растяжки остановят. Наивные, — усмехнулся он. Под утро на нас напали, и было их просто пипец сколько. У нас был ночник. В него мы увидели, как основная масса зверей через переезд прет. В общем, рванули мы его вместе с ними. Подумали, что он не последний тут наверняка. Вы-то, кстати, как перебрались? — Мы дальше нашли еще один переезд, — ответил я ему. — Он просто огромный. Его взорвать нереально. Дальше что? Звери со всех сторон перли кучей просто. Много наших погибло. Я не считал, сколько, некогда было. Но это по количеству столов было видно и потому, как гиена рвут кого-то. Они еще, конечно, рогачей мертвых рвали своими головами, но те большие. А тут понятно, что человека. Да и темно не видно ни хрена. Фары были на грузовике наверху, но от них толку немного было. Гиены эти как из-под земли прыгали. Рогачи почти снесли джип, и водитель со штурманом сначала крутились вокруг, уворачиваясь от их таранов. Видя, что дело плохо, наш командир отдал им приказ искать переезд на ту сторону. «Ночью?» — удивленно спросил Апрель. «Да, ночью», — кивнул Митяй. «У нас выбора не было». Снесли бы нас там на раз. Мы потихоньку тронулись с места, чтобы хоть как-то рогачам прицел сбить. Скалы видели около переезда? Видели, кивнули мы с апрелем одновременно. Вот мы и решили. Найдем переезд, прорвемся к скалам на машинах и залезем на них. Слишком много животных на нас перло. Не отбились бы мы от них. Он отрицательно покачал головой в подтверждение своих слов. Грузовик-то, в принципе, держал удары рогащей. Но еще бы несколько хороших таранов — и все. — Это у вас, вон, америкосы тяжеленные какие. Видимо, вы уже ученые. — Вас ни один рогач не перевернет. Он снова ухмыльнулся. — А я запарился гранатой им под ноги кидать. А они все перли и перли. — Кто в джипе был? — спросил Апрель. Я увидел, как Кедр немного напрягся. Мы же помним, как он сказал, что это бинокль Михи, когда маленький Вася его показал Кедру. Вот сейчас и узнаем, правда он говорит или врет. «Жилые Миха в джипе были», — абсолютно спокойно сказал Митяй. Кедр тут же выдохнул с облегчением. «Не врет, значит, Робинзон наш». Потом Миха успел нам сообщить, что они попали-таки на рогача и их перевернули. — Дальше все. Больше они на связь не выходили. Митяй сжал кулаки. — Думаю, они тоже погибли. Он замолчал, заново переживая ту ночь. — Мы нашли их, Митяй, — сказал я. — Как? Где? Живы? Хотя какое живы? Тут же поправился он. — Где нашли-то? — В каньоне тачку вашу случайно увидели, — продолжил Апрель. — Оба в лепешку. — И хрягачив не столкнули. От чего вы взяли, что это они, а не кто-то другой? удивленно спросил он. А вот это мы у тебя сейчас спросим, сказал я. У меня, вытаращил он на нас глаза. Погоди, остановил я его. Не напрягайся так. Ты лучше скажи, какие вещи у них были. Почему их можно опознать? Машину не берем, она как блин стала от удара. Парни четыреста метров вниз летели. — По вещам, — протянул Митя и задумался. — Но у калаш, как у всех. В принципе, цепочка, знаю, была на руке. Но, скорее всего, от удара его раздавило всего. — У Михи? — он снова задумался. — Да ничего вроде, — почесал он свою бороду. Хотя нет, бинокль маленький был у него. Он его всегда с собой таскал, черный такой. «Этот?» — спросил Кедр, достав из своей разгрузки этот бинокль. «Этот?» — улыбнулся Митей. «Слава богу, значит, не врет он, правду говорит». «Дальше что?» — спросил Апрель. «Как только мы услышали, вернее, поняли, что парни погибли, то закрылись грузовики и стали прорываться в оазис. Направление-то мы помним, днем же увидели его». Ну и со всей дури в этот оазис и влетели. Рогачи с гиенами сволочи быстро бегают. Да мы еще и напуганы были. Мама, не горюй. Нас же только трое осталось из двенадцати. Водитель ранен был. Вот он и влетел в оазис этот со страха. Я не знаю, насколько мы в него углубились. Я только слышал, как деревья сшибаем и ветки трещат по бокам. Держался там внутри за что только можно Потом почувствовал, как начали кувыркаться на грузовике Я сознание потерял, очнулся с утра Водитель погиб, Олег, который со мной был жив еще был Я его из грузовика вытащил наружу и на траву положил Сам полез назад за аптечкой Когда из Кунга назад выходил, червяк этот напал Я внутрь-то и ввалился. Держался за дверь, видать, и захлопнул ее за собой. Это меня и спасло. Потом уже через пару часов очнулся, вылез. Червяка нет, Олега нет, вернее, кровь только, где он лежал. От водителя только нога осталась. Его из кабины вырвали просто, там в крови все было. Он замолчал, переводя дух. — Мы с Апрелем переглянулись. Апрель мне кивнул и сказал. — Все верно. Кунг с кабиной не связан. От водителя нога одна. — Думаете, что я сбежал? — зло посмотрел на нас Митей. Думаете, что пацанов бросил? — Нет, — ответил я ему. — Да и раньше так не думали. Не переживай. — Братка, им надо было выяснить, как и что произошло. — Подключился к нам Кедр. — Теперь они уверены в том, что ты сделал все, что мог. «Да», — искренне ответили мы с апрелем. «Дальше что, Митяй?» — поторопил я его. «Дальше?» — он тут же успокоился. «Дальше я окончательно пришел в себя. Собрал кое-какие вещички и оружие и потопал, куда глаза глядят». «Почему по рации помощь не запросил?» — неожиданно спросил я. «Для этих», — он показал пальцем на висевшую у нас на разгрузке рации, — Далеко слишком, не добьют. А большая стационарная, которая в грузовике была, полностью была разбита. Ее просто с корнем вырвало, когда мы по оврагу этому кувыркались. Я быстро перевел взгляд на апреля. Тут только глазами моргнул, подтверждая слова Митяя. Так вот, собрал вещички и потопал. Вышел в долину, увидел горы. Решил, что там точно должны быть пещеры. Нашел неплохую такую, обследовал ее, так и жил в ней. Из грузовика перетащил все, что посчитал нужным. Вещи, оружие, генератор допер на салазках, боеприпасов куча, ну и так по мелочи. Ходок десять, наверное, сделал за несколько дней. «Значит, первая группа пропала без следа», — сказал я. «Выходит так», — ответил Апрель, — «может, машину в зыбучий песок затянуло?» Может, они также в каньоне, где валяются. Может, еще что. — Что про азис можешь сказать? — спросил я у него. — Большой он очень, — улыбнулся Митяй. — У нас там таких нет. Я на гору это залез. Он обернулся и показал рукой на пик горы. — Холодно там, правда, пипец, — он поежился. — Но зато все увидел. Я первые дни много ходил вокруг, надеялся, что тут люди есть. Потом понял, что в каменном веке ощутился. С животными несколько раз встречался. Хорошо оружие есть. Он похлопал лежащий у ног на коленях дробовик. Он мне много раз в жизни спасал. Митяй погладил его с любовью. Мы же с собой патронов набрали дофига. Каладж за спиной с подствольником. Основной запас для оружия как раз в грузовике и был. Так и жил, все надеялся, когда другие тут появятся. Рыба и мясо тут полно, с голоду не умрешь точно. Да и фруктов хватает. Только я не думал, он снова почесал свою бороду, что вы так долго ехать будете. «А насколько большой азизта? спросил я. Ну вот смотрите. Митяй достал из чехла свой нож и принялся рисовать на земле. — Сама форма оазиса похожа на вытянутый прямоугольник. Он начертил эту фигуру. — От края, с которого вы заехали, километрах трех-четырех вдоль длины всего азиса идет эта долина. Он прочертил линию. — Тут озеро, эти горы. Митяй также показал ножом на виднеющиеся за нами горы. А вот с этой стороны за горами уже идет офигенно крупный и очень частый лес. Я через него один и не решился. «Машины пройдут?» — с надеждой спросил Апрель. «Хоть навара?» «Исключено», — с видом знатока ответил Митяй. «Там стволы большие, и они очень близко друг к другу растут». «Я весь день шел вдоль кромки леса. Дошел вот куда-то сюда». Он влокнул ножек практически в самый конец прямоугольника. «Там еще горы. Пару озер также видел. Там я и ночевал». Тут единственное место, где этот лес кончается, и начинаются поля. Ну, я направо-то и повернул. Километров десять, наверное, они, может, чуть больше. Полдня шел. Все, оазис кончается. Дальше снова пустыня. В пустыню я, само собой, не пошел один, но в бинокль видел. Вроде как камни электрические есть. Вернулся назад к горам, переночевал и потопал дальше вдоль долины этой. Полдня шел, потом плюнул, развернулся и назад пошел. Получается, сказал я, смотря на рисунок на земле, что этот оазис шириной где-то километров пятнадцать. И длиной, я задумался, ты топал весь день вдоль леса, твоя скорость, ну, возьмем три километра в час. Часов девять ты шел, плюс погрешность. Километров двадцать пять-тридцать где-то. И потом еще полдня от гор. Еще километров пятнадцать. «Грубо пятнадцать на сорок-сорок пять километров получается», — сказал кедр. «Есть долина, пара гор, несколько озер, непроходимый лес и куча зверей». «Выходит так», — ответил я. «Неплохое местечко. Зверюшек особо опасных выбить или заповедником какой оставить, и тут можно жить». — Это совсем по грубым рекиткам, мужики, — улыбнулся Митя. — Я же не весь его обошел. На эти горы я не полез. Он показал место, где воткнул нож. А там, где вторые горы, может, он дальше продолжается. Но то, что он не очень широкий, — это факт. И с той стороны гор еще одно озеро. Оно больше этого раза в два, наверное. — Круто, — покивал я с уважением к этому оазису. — С водой проблем не будет, точно. — А камни электрические не видел, кроме тех? — С этой стороны, — он показал рукой себе за спину, — я до края оазиса тоже доходил. Тут километров семь, наверное, еще. Камни тоже есть, большая куча. Их-то я ничем не спутаю. Думаю, что если вокруг оазиса покататься, еще найдем. С электричеством тут проблем не будет наверняка. — А вот есть тут где-то облако или нет, не знаю. — На своих двоих по пустыне много не находишься, тем более один. — С горы этой, — он снова кивнул в сторону стоящих позади нас величественных гор, — тоже ничего не видно, хотя и высоко залез. — Надо в любом случае разведку проводить. — Ну, вот завтрашнего дня и займемся, — сказал я. — Червей этих всех уничтожить надо для начала, — пробурчал Апрель. Я больше не горю желанием с ними встречаться. Червей я уже больше десятка завалил. С гордостью сказал Митяй. На них рация хорошо реагирует. Постучал он по висевшей на нем рации. Я уже знаю места, где они прячутся и на животных охотятся. Главное не прощелкать эти несколько секунд и успеть влепить из подствольника по кустам. Они сразу теряются и визжать начинают. С двух-трех стволов их можно вообще завалить. В упор только, правда. — Этого, — он кивнул головой на дерну лежащего дохлого червя, — хотел завтра грохнуть, да вы появились. — А про обезьян этих откуда знаешь? — спросил у него я. — Хватит там трепаться сидеть! — услышали мы радостный крик Большого из воды. Повернувшись, увидели, как он стоит по грудь в воде и орет нам. «Да сейчас мы!» — громко крикнул я ему и махнул рукой. «Я видел, как они на тигров этих напали», — продолжил Митей. «Три тигра за двумя косулями гнались, да забежали на территорию этих мартышек, в запале видать. Вот те с деревьев на них и попрыгали. Драка была, что надо», — он засмеялся. «Тигров трое, и эти отовсюду по деревьям на них прыгают». Но хищники молодцы, никто не сдался, все бились до последнего. Обезьяны их массой задавили, хотя и их тоже много полегло. Они потом, когда тигров завалили, такой вой подняли, типа победа и все такое. Я на дереве сидел, за фруктами полез, потом потом покажу вам. Вкусная очень, смесь апельсина нашего и киви. Вот и видел все. Да и когда дрались, шум был, всю округу переполошили, наверное. Тигры рычат, обезьяны орут. Весело, в общем. — И где живут эти воинственные мартышки? — спросил Апрель. — Да везде тут их деревья есть. Я, как запах лаймов чувствовал, сразу в сторону сворачивал. Хрен ты один от них отобьешься. Хотя семьи разные у них, есть большие, есть и маленькие, штук по пятнадцать-двадцать. А тигры к большой семье забежали, их там штук пятьдесят-семьдесят было. Тигры-то здоровенные сами по себе, и когти с клыками, будь здоров. И то их обезьяны завалили. Я, кстати, тоже видел, как два тигра тут что-то типа местного буйвола грохнули. Вдвоем с двух сторон его от стада отбили и загрызли. Все, как там у нас было, я по телеку видел, как они в саванне охотятся. «И как они дерутся?» — с интересом спросил кедр. «Обезьяны эти?» «Жестко. Страшно. Налетают толпой под дикие крики. Сами себя распаляют Руками, ногами, зубами». «Почему же тигры просто не убежали?» — снова спросил кедр. «Они их зажали возле деревьев своих и сразу прыгнули на них. Штук десять, наверное. Крупные такие самцы». Килограмм по семьдесят каждый. Пыль столбом стояла. Кстати, выстрелов они не всегда боятся. «Как это?» — спросил я. «А вот так», — улыбнулся Митяй. «Я на охоте был и видел, как эти мартышки фрукты собирали не на своей территории». «Лайма не было там», — пояснил он нам. «Забежал двухспостый этот. Сразу сходу влепил по двум обезьянам иглами своими». Те только с деревьев, как горох, посыпались, остальные в крик и на него напали. Так двухвостый от них сначала как снайпер отстреливался, даже подойти им не давал. И как он так хвостами этими управляет? Ну, они по деревьям рассыпнули и на него. Я от нечего делать взял и в воздух выстрелил. Все тут же разбежались. А в другой раз на шум вышел. Они опять кого-то валили на своей территории. Кто-то к ним забежал, я не видел то, но драка была. Дай думаю, тоже выстрелю. Ну и пальнул очередью. Хрен там, они только орать сильнее стали. Но на меня не напали, видимо, я на их территорию не ступил. Так что туда, где лайма пахнет, лучше не соваться. Либо быть готовым к драке, причем рукопашную. Они кучей прыгают сразу, как банда какая уличная. Умные твари отступают редко, только когда понимают, что проигрывают и силы неравны. — Да уж, — почесал засылок Апрель, — надо будет что-то решать с этими мартышками, иначе они нам тут всех переселенцев завалят. — Ладно, — потянулся я, — ясно все. — Надо изучать оазис дальше и искать полезные ископаемые. Пока мартышек не трогаем. Потом ими займемся. — Ага, — охотнул Робинзон. — Нас тоже для этого сюда прислали. Ископаемые эти искать. — Ну вот завтра и приступим, — сказал я, вставая. — Сегодня отдыхаем. Сейчас сухи сварим, а потом поедем к тебе на ночевку в эту твою пещеру. А завтра начнем кататься и изучать все. — И это, Мить... Ты уже извини, что недоверие к тебе было сначала. Сейчас все вопросы сняты. Ты в команде. Апрель старший. Да понятно, махнул он. Чего уж там. Воды, может, с собой наберем? Спросил у него кедр. Не надо. В пещере источники есть чистейшая и вкуснейшая вода. Вдоволь накупавшейся, наевшейся сухи, мы собрали свои вещи, погрузились в машины и тронулись в сторону гор. Червяк, кстати, уже начинал ощутимо попахивать. Митяй сказал, что к завтрашнему утру от него останутся только рожки да ножки, Сожрут всего. До гор ехали километра три, наверное. — Вот тут тормозите, — сказал нам Митяй, гордо восседавший на переднем правом сиденье в грузовике. — Приехали. Можно выгружаться. Берите с собой, кто на чем спать будет, и что там еще надо. Места всем хватит. — Крот, — взялся за рацию Апрель, — твои первыми дежурят. Рыжие, вы вторые. Смена каждые два часа. Машины без присмотра не оставлять. — Принял, понял, — ответила рация. — Смотрите, чтобы у вас колеса ночью не сняли или соляру не слили, — хохотнул в рацию маленький. Далеко идти-то, пробурчал большой, беря с пола свой огромный рюкзак. Да нет, одевая свой рюкзак на себя, ответил Митяй метров двести вверх по тропинке. Мы сверху и машины будем видеть и долину тоже. Если пошевелите ластами, то еще раз смотрите ее как следует. Идти оказалось действительно недалеко. Взяв необходимые нам вещи, мы двинулись по тропинке вслед за нашим проводником. «Все, мужики!» — скидывая с себя рюкзак, сказал Митяй. «Вот моя берлога, вот мой дом родной!» — показал он нам рукой перед собой. Мы вышли на площадку по размерам, наверное, как волейбольная. Насколько хватало запрокинуть голову, ввысь уходили горы. И были они очень высокими. В одной из скал был вход в пещеру. Перед входом аккуратно выложенный камнями круг под костер». Стояли несколько вкопанных в землю столбов, на которых висели и сушились вещи, на других чуть выше — мясо и рыба. Возле входа в пещеру располагались умывальник и несколько пластиковых бутылок с водой. Рядом сбитый и вкопанный в землю стол с лавочкой и еще один костер с уставленной над ним треногой с котелком. Периметр этой площадки огораживали вкопанные в землю высокие колья. метра по два, наверное, и до кучи связанные между собой веревки. На противоположной стороне площадки стояло что-то, накрытое брезентом. Над входом висела автомобильная фара. Провода от нее уходили внутрь пещеры. Сама площадка была слегка утоплена в скалу, которая нависала как раз над костром при входе в пещеру. Вид, конечно, с этой площадки открывался просто завораживающий. Я, честно говоря, прям завис от этой картины. Обширная долина. Справа и слева идет продолжение этих гор. Сама долина оказалась достаточно широкой. Я как-то внизу не обратил на это внимания. Около километра шириной точно, может, больше. Озеро, в котором мы купались, лесок, бывшее жилище Червяка, Дальше лес, через который мы на машинах прорывались. Куча деревьев, кустарников, птицы какие-то летают и орут, как сумасшедшие. Очень красиво. Да и пацаны все, как один рядом, встали с открытыми ртами. А мы поднялись всего-то на двести метров. Внизу стояли наши машины, маленькие такие. Еще и солнце садилось. Закат прямо перед нами был. Охренеть, как красиво выдал Леший. Прям так и остался бы тут жить. Метяй в это время отошел в сторону, сдернул кусок брезента, и мы все увидели маленький дизельный генератор. Дернув пару раз стартером, он его завел. Фара над пещерой тут же зажглась. Вот, теперь порядок. Из грузовика припер, показал ему пальцем на генератор рыжий. Ага. как само собой разумеющееся, ответил Митей. Мы же всего с собой набрали, когда в экспедицию собирались. Я его еле допер на себе. Потихоньку пнул он генератор ногой. Он хоть и весит пятьдесят кило и салазки есть, но тащить тяжеловато было. Соляру с машины слил. Там, наверняка, еще в баках топлива есть. Так что, если вам надо, можете слить. Я его не часто заводил. Так, если совсем уже накатывала. — Да рацию и пару фонарей зарядить. — Пойдем внутрь уже, — махнул он нам рукой, улыбнувшись. — Покажу вам, где что. — Да, кстати, — остановился он. — Вон калитка, — показал он нам рукой на небольшую дверь в заборе. — Там дальше туалет у меня. Так что туда все ходите. Он огорожен со всех сторон. За задницу никто не схватит, не бойтесь. И он пошел в пещеру. Зайдя за ним, я был приятно поражен самой пещерой и ее убранством. Сразу перед входом на большом камне стоял на сошках печенек, и рядом лежала пара лимонок. В стенах самой пещеры были сделаны углубления, и в них факелы. А в данный момент горели еще две фары, и света было более чем достаточно. Пещера имела форму шара какого-то, потолки под 6-7 метров. Большой зал. в котором мы сейчас находились, площадью метров шестьдесят, наверное. Как двушка обычная. Квартира, я имею в виду. Скорее всего, за счет высоких потолков она казалась просто огромной. В одном углу из бревен была сбита кровать. Рядом находились еще один стол и место для костра. Такой же аккуратно выложенный круг из камней. К стене приделано еще бревна. На них котелки, ложки, посуда, кое-какая еда, банки — — Кухня, короче, у него там. — С другой стороны ящики. — Тут у меня спальня и кухня, — показал Митяй на кровати, посуду недалеко. — Это, — его рука переместилась на ящики, — все то, что я смог унести из грузовика. Оружие, боеприпасы, кое-какие вещи, инструменты. — Вот так и живем, — развел он руками в стороны. — Ах да, — опомнился он, — вон там в углу? Он снова показал рукой на один из углов. «Родник. Вода всегда есть. Там же сбоку можно и помыться. Либо холодной водой, либо там есть место для костра. В котелке погреете воду, если кому надо». «Круто!» — почти хором выдали мы. «Мне очень понравилось. Я, конечно, в своей жизни в такой пещере никогда не был, но это и не суть». Тут у Митяя мне очень понравилось. Как-то уютно, по-домашнему все, что ли. Я хотел еще вот в этой стене окно продолбить, показал он нам рукой на одну из стен. Но потом подумал, что стекла-то у меня нет, закрыть нечем будет. Митяй, ты крут, пацан! Полным восхищением голосом сказал Большой. Офигенная берлога! На вход дверь железную только осталось поставить, и вообще красота будет. — Ну так, — подмигнул он большому. — Мне самому по приколу первый месяц тут было. Потом привык. — Располагайтесь, мужики. Падайте кто где хочет. Места всем хватит. Там дальше, — он развернулся и показал нам вглубь пещеры, — еще две комнаты есть. В одной еда моя. Мясо там вяленое, рыба. Вторая пустая. Она чуть меньше этой комнаты. Света там, правда, нет. Но расположиться можно. костер можно разводить смело вытяжка тут хорошая не угорим а тогда все нагреется внутри достаточно тепло будет спать не замерзнеите сегодня уже устали все а завтра я вам еще одну вещь покажу обалдейте просто тут недалеко на той стороне гор озеро вот к нему и пойдем ближе к вечеру